Денис, что я творю? Зачем сорвался на Ангелину? Девушка действительно ни в чем не виновата. Ее жалость ко мне можно понять. После того, как она увидела любовь отца ко мне, нужно было срочно снять напряжение. Мне не хотелось больше ни с кем ругаться. Внутри снова горел пожар гнева на свою жизнь. Привет, белый. Сильно занят, набрал я номер друга. Да, есть парочка нерешенных вопросов. А что ты хотел? Набухаться хотел. Херово мне, братан. Ну, твое предложение намного важнее моих дел. Заржал в трубку Витек. Святошу звать будем? Там, куда мы поедем, Святошам не место. Заржал я в ответ, представляя полутемный зал клуба БДСМ. И, кстати, за гулянку платишь ты. Я выиграл наш спор. Состояние было такое, будто меня переехал поезд. Я еле оторвал голову от подушки. Щури глаза, огляделся и понял, что лежу в своей постели в особняке родителей. Как я добрался до дома? Мысли путались в голове, память будто отшибла. Последнее, что я помнил, было то, как мы приехали с Белым в клуб моего друга и заказали выпить. Дальше провал. Нащупал под подушкой свой телефон. Пропущенных нет. Последний исходящий звонок я сделал из своего кабинета Витьки. Видимо, я был настолько раздавлен словами отца, что напился до чертиков. Душевное состояние вроде было в норме. Нужно взять себя в руки. Я быстренько принял душ и поехал к зданию детского дома. Нельзя было позволить лишить детишек последнего дома. Даже удивился немного. Как в состоянии такого похмелья я смог придумать довольно стоящий план. Если все получится, проигравших не будет. Жаль, что отец никогда не мог слушать советы. Он считает себя выше и умнее других. Владельцами здания детского дома оказалась пожилая семейная пара. Это люди явно обладали чистыми и большими сердцами, так как радушно приняли меня. «Понимаете, эти дети — все, что у нас есть, а мы — единственные близкие для них люди. Мы уже привыкли, что все отказывают нам в спонсорской помощи и научились справляться сами», — грустно сказала Татьяна Анатольевна, хозяйка детдома. «Не волнуйтесь, я намерен не лишать детей дома, а сделать его намного больше и лучше». Наши адвокаты переделают условия договора. Пожалуйста, прекратите забастовку. Разрешите техники и строительной бригаде начать подготовку к строительству. Мы постараемся сделать так, что вам и вашим подопечным не придется искать место для ночлега. Строительство начнем в два этапа. Что скажете? Стараясь не обращать внимания на головную боль, попытался как можно яснее донести свою задумку до хозяев. «Какие у нас гарантии, что это не очередная уловка вашей компании выкинуть нас на улицу?» — подозрительно спросил муж Татьяна. «К сожалению, гарантий никаких. Только мое честное слово и желание вам помочь. Через неделю вас все равно заставит покинуть это место, а так появится хоть какая-то надежда». «Федя, у нас нет выбора. Нам придется рискнуть» и поверить в человечность этого парня. Погладила мужа по спине женщина и посмотрела на меня глазами, полными надежды и веры. Она в меня поверила, как никто и никогда. Это придало мне еще больше уверенности и правильности своего решения».